прокаянного печать. — Делай все, как скажу, — велел Борис, — и выйдет складно. Должно быть так же надежно и уверенно чувствовать для себя воины, когда он водил их в поход или в бой, сомневаться и тревожиться нечего, знай, исполняй, что наказано. Ингварь и не сомневался. Но тревожиться тревожился. Брат оставил его в поле, не доезжая Радомира. — Побудь тут чист другой, дай мне князя с не размягчить увидят тебя, зубы ощерят. Дочка, поди, своими слезами и жалобами их сильно примучила. А на меня им что крысится? Удумано было хорошо. Не может такого быть, что Борис своими рассказами, своей белозубой улыбкой и лучезарной повадкой не расположил к себе Михаила Олеговича и даже злющую Марью Адальбертовну. Время Ингварь умел считать, как все, по солнцу. Однако небо затянули серые тучи, и было не понять, когда кончится два часа. Ему казалось, что миновала уже целая вечность, а сколько времени прошло на самом деле, неизвестно. От волнения на месте не стоялось, и князь натоптал по траве целую тропинку, ходя то вперед, то обратно. Наконец, трижды перекрестившись, сел на Василька, поехал городским воротам. Спешившись на княжем подворье, сказал слуге, как условились с Борисом Что, брат мой, Борислав Ростиславич, давно ли прибыл? Подпруга у меня лопнула, отстал я. — Ответили, что прибыл давно, кушает в трапезный обед с князем, княгиней и княжной. Обнадеживающий знак. Особенно, что и Ирина там. По лестнице Ингварь взбежал через ступеньку, но в зале перед входом в трапезную задержался. На стене почетно висело его серебряное зеркало. Подошел, осмотрел себя, все ли ладно. Расстроился. В плохом-то зеркале, медном, он краше смотрелся и бороденка не такая жидкая, и кадык не выпирает, и пятно на лбу не столь пунцовое. Хорошее зеркало врать не стало. Перепуганные глаза жалко мигали, сдвинутые к самому носу, не соколиному, как у Бориса, а воробьиному. Утешил себя тем, что в повести много сказано про ижотину красу, а про то пригошли трещан ни слова. Может, он тоже был собой не неказист, но полюбила же его прекраснейшая издев. Теперь перекрестился уже не три, а тридцать три раза ради укрепления духа. Вошел. Борис велел, как войдешь, сразу на него посмотреть, он знак даст. Скривится, делать плаксивое лицо, подмигнет, победительно улыбаться. Но ни на кого, кроме Ирины, после стольких недель разлуки, Ингварь, конечно, глядеть не мог. Она зарумянилась, опустила ресницы, но взгляд лишь скользнул по вошедшему и переместился на Бориса. Тогда и Ингварь, вспомнив наказ, повернулся к брату. Тот скосил глаза на княжну, показал из-под стола большой палец «хороша, мол, твоя лада». Лица не скривил, но и не подмигнул. Так что Ингварь не понял, унылым ему представиться или веселым, поэтому просто поклонился и сказал положенное величание. Княгиня дернула и отвернулась. Михаил тот был добрее. А, ты! Что припозднился? Садись, садись. Вина ему, закусок, ешь, пей, слушать не мешай. Ох, брат, у тебя! Лучший гусли рассказывает. Кажется, все было неплохо. До главного разговора еще, кажется, не дошло, но хозяев Борис размягчил. Даже не Марья смотрела на него ласково. Ты пировал с лучшими принцами Франции? спросила она, смешно коверкая слова. Почитай каждый день Бражничали. С Луисом, Блуаским, с Етьеном Перским, с Будуэном, Контом Невильским. С контом Жафреем Шампанским начал перечислять Борис имена, которые показались ингварю потешной тарабарщиной, но для Марьи Адальбертовны, видимо, звучали музыкой, княгиня на каждое охало закатывала глаза. «Жоффрей этот смешной был», — усмехнулся Борис. Он поглядывал на Ирину, покручивал ус. «Все вздыхал, на девы греческих не зарился, будто монах какой. Песни жалостные сочинял, баллады». «Баллады?» — тихо спросила княжна про что. — Про дам-дюкер — это, по-нашему, сердечная зазноба. — Я знаю, — прошептала Ирина. — А кого он любил, этот джифро? — Какую-то франкскую королевну, мужнюю жену. — Грех-то какой! — возмущенно воскликнула Мария Адальбертовна. — Ничего не грех, — Борис засмеялся. — Это у них там теперь очень даже можно. — Рыцарь по своей дам-дюкер только сохнет, баллады сочиняет, на турнире за нее бьется, а срамное что ни-ни, издалем леет, как клюква по Ирине Михайловне. У Ингваря в руке качнулась стеклянная чарка, пролилось вино, Ирина, покраснев, опустила глаза, а Михаил Олегович расхохотался, и жена ему по козье подблеяла. Зачем, Борис, про это? И потом прошено же было не звать клюквой, уж при Ирине-то. Брат, у тебя золото, — сказал родомирский князь Ингварю. Сокол, не чита тебе? Я рад, что ты дури с головы выкинул. Куда тебе на Ирине моя жениться? Ты ей нужен? Что? — мертвее переспросил Ингварь. Я Бориславу Ростиславовичу говорю, давай по-добрососедски жить, душа в душу. А он мне мало душа в душу, давай плоть в плоть, отдайте меня дочь красу. У Ирины щеки из красных стали белыми, но глаз от стола княжна так и не подняла. Не было от нее никакой помощи, остолбеневшему им, говорю. Он взглянул на брата, тот успокоительно покивал. Молод, ты жениться, клюква, успеешь. Я князь Михаил что предложил? Выдаст за меня дочь, станем жить одним княжеством. Он старший князь, я молодший, буду дружиной ведать. Если наших и ихних воев вместе собрать, это сила будет. Никто к нам не сунется. Захотим, сами за добычей сходим. — Так, так, — горячо поддержал родомирский князь, — а помру, все тебе отойдет, вашим сырейшим деткам. — Что ж Ирина-то, почему молчит и не смотрит? Ингварь вскочил... Качнулась было подняться, и княжна, но отец грозно прикрикнул, «Сиди!» — села. Не помня себя, ничего вокруг не видя, Ингварь бросился прочь. Во дворе у крыльца хрипло крикнул, «Коня!» «Так только напоили, овса дали!» «Ведите живо!» «Запустить вскачь, остудить ветром пылающее лицо!» «Единственное, чего сейчас хотелось!» Наконец сел в седло, поднял руку с плетью, не хлестнул. Со ступенек, утирая жирные губы, спускался Борис... — поманил к себе. — Не сверкай глазами, клюква. Так оно ладней будет. — Ты... ты обещал. Слова застревали в горле, не проговаривались. «Мал — Мало что, — важно молвил Борис. — Мне решать, я князь. Назад едешь? Ну, езжай, остынь. А я тут погощу. Потом еще в черников наведаюсь. Давно в большом городе не был. — А за Иришу спасибо, — он подмигнул. Девка сладкая, — не по твоим зубам. — Брось, не горюй. Сыщу и тебе невесту. В обеде не будешь. Чтобы не хлестнуть плетью по улыбающемуся лицу брата, Ингварь яростно полоснул по крупу коня. Непривычный к такому обращению, Василь тряхнул башкой, пошел боком, да и споткнулся, и Ингварь чуть не выпал из седла. Подхох от родомирской дворни конь небыстрым галопом поскакал к воротам. — Убью! Убью! — шептал Ингварь. И сам не знал, кого хочет убить. То ли Бориса за предательство хуже Иудинова, то ли Ирину за опущенные глаза, то ли самого себя. Бедному, ни в чем не повинному Васильку, пришлось еще не раз отведать и плетки, и каблуков. Выносливый, неутомимый, конь сбился с галопа на неровную рысь, потом на судорожный бег, стал хрипеть. Уже вблизи города Свирестели Ингварь заметил, что с седой морды Буланова клоками слетает мыло, и расплакался от жалости. Спешился, обнял старого товарища, попросил прощения. Василька прядал назад, испуганно пуча зрячий глаз. Дальше князь повел божью тварь бережно в поводу». Прохожие кланялись. Ингварь против обычного ни на кого не смотрел, только кивал. На подворье не было ни души, все будто попрятались. Как ни саднила душа, а все ж Ингварь удивился. Самому, что ли, Василька на конюшне вести? Но диковинные безлюдье скоро разъяснилось. Из терема донесся гневный рык, распахнулась дверь, оттуда спиной вперед вылетел шкурята, Борисов-любимец. Ударился о перила, чуть не упал, За ним выбежал Добрыня Путятич, схватил за шиворот, с разворота врезал еще раз. Шкурято покатился со ступенек, внизу поднялся, побежал через двор. — Все, княчу, скажу, уж будет тебе старый дурень! — взвыл он, утирая кровь. — Что? — боярин перепрыгнул через перила, ловко приземлился и пустился следом. — Нечего и сомневаться, догнал бы. Тогда Шкуряте за старого дурня пришлось бы худо. Но здесь Добрыня увидел Ингваря и сразу понял по его виду беда. Почему так скоро? И почему один? Отказал Михайло, не сладилось в отовство. Он знал, куда и зачем поехали братья, поэтому таиться было нечего. Сладилось. Коротко, сквозь зубы сказал Ингварь. Борису отца Ирину за себя попросил. Понравилась она ему. И нечего про это. За что ж куряту мордуешь? На скуластом лице боярина задвигались желваки, глаза сощурились, будто что-то высматривая. Кулак яростно ухватился за ус. Вон оно как! — И ты стерпел? Сказано, нечего, — взвился им, — говорит. — Что тут стряслось? Почему драка? — Отвечай, коли спрашиваю. На бешеный крик Добрыня не обиделся, а наоборот, даже кивнул, будто одобрил. — У нас тут тоже неладно. Утром, как вы с Борисом уехали, вернулся Тиун Лешко, кого ты в Рязань посылал обоз сушеной рыбы продать. Продал, пять гривен привез. — Что ж неладного, цена хорошая. С теми пятнадцатью, что мы за воск выручили, уже двадцать набирается. — Хватит евреям первую долю выплатить. — Не хватит. Понес я серебро в казенную клеть, а там пустые полки. — Ты знаешь, Борис приставил смотреть за казной шкуряту, пса своего. Спрашиваю, где 15 гривен, что за воск получены? — Князь, говорит, — забрал. И на то, — говорит, — его княжья воля, а ты мне не указ. — Как это — забрал? — На что Борису целых 15 гривен? — Шкурята, — сказал Борис, — после Радомиров Черников собрался. Ингварь не мог опомниться. — Господь милосердный, чем же теперь долг платить? — Это еще не беда, обеденка. Боярин оглянулся и понизил голос. — Пойдем в терем. — Покажу тебе нечто. В горнице за плотно закрытой дверью дал в руки свернутый пергамент. — Что это? Нынче же утром Борис, перед тем как ехать, приказал своему стременному отроку пикше... Отвезти Роману к князю Переславского северскому письмо. Пикши мне крестник, я его к Борису и приставил, чтоб доглядывал. Показал мне грамотку. Ты прочти. Переслав северскому князю, своему двоюродному брату, Борис писал так. Романе, помнишь ли, как тому 8 лет юность свою Теша на половцев за весельем и добычей ходили? Нынему оба князья я в свиристеле на отцовский стол сел. Гостил не своей волей у Тагыза, ненавистного твоего ворога. Не хочешь ли с ним поквитаться, чести и злато добыть? Тагыз из греческого похода много богатства привез. Нападем себе заберем. Приходи в осень, когда урожай соберешь. Дружина у меня крепкая, но числом великая. А вместе бы вышло дело хорошее. Что скажешь? Но Тагыз хана, войной, первыми, ахнул Инговарь. И ни мне, ни тебе об этом ни слова. С ума он сошел. Погубить всех хочет. Боярин молчал, глядел так, будто ждал еще каких-то слов. — Что делать, Путятич? — Как что? Добрыня пожал плечами, будто удивился. — Ясно, убить? — Он не угомонится, пока не обратит отчину в пепелище. Всем от него лихо. — Убить? — пролепетал Ингварь и вспомнил, как, едучи из Радомира, сам себе протожено шептывал. Но одно дело себе, в сердцах, шепотом и совсем другой, вот так рассудительно в голос. «Не думай, что Борис всем здесь люб. Старые дружинники на него зуб точат. Он молодым потакает, они стали дерзки, к старшим непочтительны, все в рытори метят. Пойми вот что, Добрыня цедил слова жестко, будто ронял капли расплавленного железа ковать наконечники для стрел. Первый долг князя перед отчиной, перед людьми Хочешь добрым быть, жить по-божье, в монастырь ступай. Не занимай ни своего места. Или ты вправду, князь Клюква, как Борис тебя кличит? И посмотрел на лоб презрительно. Ингварь потер родимое пятно, тихо ответил. «Это у меня, может, и Клюква, но не кайновый печать. А еще раз заговоришь со мной о братоубийстве, прочь сгоню, хоть ты мне и дорог. Тоже сделаю, если Борис вдруг ни с того ни с сего животом захворает и помрет, понял?» Боярин сдвинул седые брови, опустил голову. — Письмо князь Роману сожги. — Сгинул гонец по дороге. Бывает. Пикшу отошли подали. В Киев, что ли? Он отрок смышленый. Пускай там в лавре греческому языку учится. — Эх, княже, — тяжко вздохнул Добрыня. — Пожалеешь, да поздно будет. Еще вот что сегодня было. Такой уж выдался день. Со степного рубежа от локоти крепости прибежал конный. Доносит, что едет к нам тагыс хана-посланец Куриной сатопа. Якобы про здоровье ханского родича Бориса сведать. На самом деле разнюхать хочет, ужились ли друг с другом два свирестельских князя. Нет ли меж вами разлада? Я этого сатопа давно знаю, он пес нюхастый. Едет чинно, шагом, как подобает послу. Думаю, ранее завтрашнего вечера не прибудет. Это хорошо, что Борис в Радомире остался. Без него половца примем, успокоим, назад отправим. Хоть в этом нам удача. Радуйся. — Радуюсь, — хмуро ответил Ингварь, — думая, что Ирина сейчас с Борисом заслушивается его складными речами. — Дам дюкер, жафрей шампанский, турниры, баллады. Знает змей сладкоядовитый, чем в сердце проникнуть. Добрыня рассчитал верно. Посланник Тагасхана добрался до Свиристеля на исходе следующего дня. Боярин ошибся только в одном. За полчаса до того, как примчался дозорный сообщить, что на восточном шляхе заклубилась пыль, с другой стороны западной в город въехал Борис. Передумал в Чернигов, — беспечно крикнул он с седла Ингварю и Добрыни, которые мрачно глядели на него с крыльца. Деньги потратил. А что в Чернигове без серебра делать? В нынче нынче новгородские купцы прибыли, но у них всякого разного себе плащ и немецкого сукна, невестушки книгу с картинками. Недорого запросили, потому что на французском языке. Удачно вышло. Ирина-то моя грамота, эту знает. Тестя будущего с тещей тоже уважил. — А это клюква тебе, — со смехом протянул костяной гребень искусной резьбы. — Чеши бороду, быстрее вырастет, и не дуйся на брата. — На это ты потратил весь годовой прибыток от воска? — хотел спросить Ингварь, но сейчас было не до укоров. Нельзя затевать ссору перед приездом половцев. — А что эта дружина собралась на конюшенном дворе? — спросил Борис. — Кто приказал? Зачем? — Все воины, какие были в наличии, рубили мечами и кололи копьями соломенные чучела, стреляли из луков по мишеням, вроде как на учение Пусть Сатопа увидит, в свиристеле к обороне всегда готовы. — молчит князь, и слушай. Добрыня перегнулся через перила. Времени мало. Куренова принимали в Большой горнице с честью. Сато появился со свитой из шести ланганов под бунчуком из трехконных хвостов, знаком посланнического достоинства. Воинов повели угощать в гридню, к дружине, с послом сели вчетвером оба князя, боярин и протопоп. На столе все лучшее, что сумели собрать говядина с бараниной, рыба, птица, куски соли, до которой степники большие охотники... Даже малая мисочка с драгоценным черным перцем сыпать на кушане конечно, меды и пива. Вина только не было. Потратившись на выкуп за брата, Ингварь решил в этот год не закупать дорогого заморского питья ни до жиру. Сатопа же подарки привез худые, непочтительные. Степной обычай предписывал поклониться оружием, конским нарядом и ковром. Но саблю половец вручил плохую в потертых ножнах, седло дрянное, а ковер старый с пятнами сала. Толкнув побагровевшего Бориса под скамьей сапогом, Инговорь поблагодарил, спросил, здоров ли великий хан. — Здоров и весел, — ответил Сатопа, постреливая узкими насмешливыми глазами с одного брата на другого. Разговор шел на половецком языке. — Хочет знать, весел ли его двоюродный брат Борислав. Когда я тебя, князь в и видел, ты шибко грустный был. — Я у хана сам, — в свиристель попросился. — Виноват я перед тобой. Хочу прощения попросить. Он сокрушенно повесил голову, Однако глянул из-под лобья колка с непонятным намеком. Бориса было не узнать, сидел как каменный, молчал, лишь сверкал глазами. — Ты зла на меня не держи. Тогда, после битвы, я горячий был, сердитый. Родичи всечи потерял. Прощаешь? Половец зачем-то покрутил пальцами кончик своего носа, все так же задорно смотря на Бориса. С беспокойством Ингварь покосился на Добрыню, тот насторожился, тоже не сводил глаз с Бориса — Тот из красного стал белым, потом пошел пятнами. Один только отец Максима, не понимая разговора, он по-половецки не знал, увлеченно грыз баранью кость, да причмокивал от удовольствия. Вдруг Борис запрокинул голову и расхохотался. — Полно тебе старая поминать, сатопа. Сгоряча чего не бывает. Выпей лучше доброго меда. Половец довольно оскалился, стал пить из чаши, а Борис поманил пальцем, От двери подбежал шкурята, соплывший от Добрыниных побоев рожей, послушал, что шепчет князь, вздрогнул, шепотом же переспросил. — Делай, что велено! — Борис толкнул его кулаком в лоб. — Хорош, медок, сатопа У вас, влагая, такого нету! Дай-ка я тебя сам по Он поднялся и обошел вокруг стола, сел рядом с половцем. — У нас... Как и у вас, большая честь, когда князь из своего рога собственной рукой поет. на кого вот, налил до самых краев, поднес сатопе картух рту. Хлебай, хлебай, до да, дна, я держать буду. Усмехнувшись, Куриной начал пить очень медленно, чтобы князю подольше сидеть в неудобной позе, извернувшемуся. Откуда-то донесся истошный вопль, но сразу присекся. За ним еще один, тоже короткий. Добрыня резко повернулся к окну, ингварь к двери, оторвался от рога и сатопа. — Что это? — спросил он, вытирая мокрые губы. — Это смерть твоя, собака. Взметнув из-под стола руку, Борис ударил половца ножом в подвздошье. Сшиб с лавки на пол, прижал коленом грудь. — Твои ланганы мертвы, сдохни и ты! Ингварь с Добрыней вскочили потрясенные. Скользящим движением Борис отрезал раненому кончик носа и сунул в разинутый хрипящий рот. нако, и много раз бесчетно стал бить ножом, куда придется. Во все стороны полетели красные брызги. Половец уже лежал, не шевелясь, а Борис все бил и бил. На силу Ингварь и Путятич его оттащили. Вырываясь, брат бессвязно кричал, «После Адрианопольской битвы, когда я как куль, как куль связанный лежал, он, гад, подошел, сапогом пнул, а потом из ноздри на меня сморкнулся. Хан Сатопу нарочно сюда прислал. Мне в оскорбление. Напасть хочет» да почему напасть ингварь тоже закричал отчаянно он проверить хотел лад у нас с тобой или нет коли дружно живем нечего нас и трогать а теперь что война да какая без пощады до тла борис не слушал не прощу с одним псом поквитался но и так визу не спущу он меня на перу ниже куриных и кошевых сажал с простыми ланганами потешался пускай теперь похохочет раздался странный прерывистый звук Это икал протопоп, застывший с раскрытым ртом, из которого свисал куз баранины. Настроения у Бориса менялись быстро, только что трясся от лютой ярости, а тут покатился со смеху. Ой, мо всем это зеф разину, прикрой, ворона залетит! Поп выплюнул мясо, бухнулся на колени, забормотал молитву. На Бориса он не смотрел. Господи, что ж теперь будет? Тоскливо пробормотал Ингварь и попятился. К сапогу, словно змея, подбиралась струйка крови. — Война будет, — пожал плечами Борис. — Или мы их, или они нас. Это как бог рассудит. Добрыня глядел на него с ненавистью. — Бог судит за тех, у кого копьев больше. — Тагыса зовет все свои курения, кликнет на помощь других ханов. Куда нам против такой силы? — А мы не станем ждать. Первые нападем врасплох. Борис, нагнувшись, вытер нож и окровавленные пальцы об одежду мертвеца. — Так из Византии большую добычу взял, вся наша будет. — Нападем? — не поверил своему шамын, — говорит, на половцев. Да ты не пьян ли? — отобрал у меня стол, отобрал невесту, но губить отчину и людей я тебе не дозволю. Не будет мне зато от Бога прощения. Борис недобро усмехнулся. — Ишь, как запел. — Не дозволишь. — Сказал князь воевать, будете воевать, так испокон веку заведено. Испокон веку заведено не так. Добрыня встал рядом с ингварем. Ростом и статью он не уступал Борису. Идти в поход или нет, решать дружине, как воины приговорят. Борис и боярин оба набычились, каждый держал руку на рукояти меча, вот-вот затеют рубиться, но князь засмеялся, стукнул Добрыню по плечу. Ты прав, старый, пускай дружина решит. Коли не захотят, я с такими овцами и сам в поход не пойду. — Собери все в гриднице, пускай только мертвяков оттуда вынесут и пол песком присыплют. — Можешь пока дружину против меня и моей правды поуговаривать. Пользуйся. Добрыня, метнув взгляд на Ингваре, вышел. Борис же, подойдя к кладущему земные поклоны протопопу, шутливо спросил. — Ну, отче, какую ты мне назначишь епитимью за убиение язычника? Максима, распрямившись и в последний раз сотворив крестное знамение, тихо ответил — «Ты, князь, пастух над людьми. Коли грешен, за твой грех все стадо расплатится. Коли прав, Господь спасет и тебя, и люди твоя. А с души твоей спросит после. «Вот это правильный поп!» — смеясь, воскликнул Борис.